На выбеленных с отсыхающей известью стенах, на вышерканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках везде, куда попадал этот свет, казалось серо и убого, продавлена глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник. Ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая и осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывшемуся в окне отрубку ангары жуком проскочила сжижание моторная лодка. Заколыхалась волна. В другом окне поверх заплота лежало белесое плывшее небо.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 «Боли некуды!» «Теперь ты иди, ежели надо, а то оставайся, я пойду!» Засиделись опять и засиделись с разговором. «А об чем говорить?» «Наши разговоры как мякины, ни веса, ни толку, только и память, что было зерно. Было время!» «Дарья, куды?» — строго вопросил Богодул, задирая голову. Она на минутку замешкалась и отказала. «Нет-нет, я одна, ты оставайся!» «Туды я одна!»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 Правый, широкий рукав Африки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно. Левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матери, свисал с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в матере так и называли «своянг».